Глава десятая, в которой объявляется истинный хозяин сокровищ. Посторонись, раздался зычный бас мостифа, и в яму к Дане свалился старый добрый пасе. Крак! Крышка сундука не выдержала веса мостифа, и тот, проломив её, плюхнулся прямо на груду монет и камней. Поосторожней с моими пенсионными накоплениями, произнесла ворона сукаризной. Всё, что нажито, не по сильным трудом, всё сама, все налоги уплачены. Сама трудом, прорычал Паси, извлекая из-под сундука медаль в виде звёздочки с цветными лентами по краям. Это же моя медаль, шериф года. А я всё думал, куда она запропастилась. Целый год искал, весь дом перерыл. А это что? Он выудил бронзовую пуговицу и потряс ею перед клювом вороны. Это же пуговица от моей полицейской формы. Так вот, куда они всё время исчезали? Когда я поймал тебя с моими шоколадными батончиками, ты сказала, что сладкое вредно для зубов. И я тебе поверил, потому что ты зубной врач. Чёрт с ними с батончиками. Ех, теперь он лиса по дворовывает. Но пуговицы, медали, монеты. У тебя же приличная зарплата, Ритва. Мастив сокрушённо покачал головой. А тут в нашей яме ещё и зубной врач? пролепетал Даня, который больше всего на свете боялся зубных врачей. Тогда я лучше на дно с 낙 сам, согласно пункту 4. Бла-бла-бла. Мой пенсионный фонд никого из вас не касается. Теряем драгоценное время. Беглец может истекать кровью или слизью. Кстати, откуда тут столько слизи? Ритва захлопала крыльями и с подозрением взглянула на несчастного фазанчика. Предлагаю начать нашу спасательную миссию по изволению непослушных курят из ямы. Паси Подсади к этого кладоискателя повыше, а я прямо его тут, наверху. Всё ещё неодобрительно качая головой, Паси осторожно обхватил дрожащего Даню и стараясь не задеть повреждённое крыло, бережно поставил его к себе на плечо. Даня расправил плечи и из последних сил поднялся на ципочки. Плотно вцепившись клювом в целое крыло, Ритва неожиданно мощным для вороны усилием рванула бедолагу вверх из ямы. Вслед за фазанчиком, отряхиваясь и тяжело дыша, из ямы вылез мостив. А как же я доберусь до дома? заныл Даня. У него больше не осталось ни капли энергии, и даже окружённый своими, он не прекращал дрожать, с каждой минутой всё больше ослабевая от голода и боли. Мои лапы совсем замёрзли, крыло не двигается. «На голове, кажется, шишка растет. Но ведь вы меня тут не оставите, правда, Ритва, Паси?» «Конечно оставим. Мы же такие никчемные соседи. К тому же пенсионеры в основном», — захохотала Ритва. «Именно за этим Паси и проделал весь этот путь, чтобы подразнить тебя да по корягам побегать. Зачем же еще?» «Кстати, о нашем марафонце. Что-то он плох совсем. Саркастический тон Ритвы сменился на озабоченный. Мастив со стонами распластался под сосной, пытаясь унять судороги в лапах и расслабить поясницу. Ты сам тогда до дома дойдёшь, а ле подмогу вызывать. Мне бы один маленький кусочек сахара, а, просепел Пася. Восполнить запасы энергии, так сказать. И я буду как огурчик, клянусь. В твоём сундуке моих шоколадных батончиков случайно не завалялось? Дался вам мой сундук, рассердилась ворона. Там хранятся несъедобные материальные ценности, а не скоропортящиеся продукты. Хм, помнится, Бригитта что-то про шоколад говорила. Ритва пошарила в плетёной сумочке и достала оттуда горсть шоколадных конфет. Это для откармливания, тфу ты. для подкармливания курят, как я понимаю. Но я думаю, что этот самый курёнок не слишком будет возражать, если один старый, ненужный пенсионер подкрепит свои угасающие силы, чтобы сегодня вечером спасти дурашке жизнь. С этими словами Ритва высыпала все конфеты в лапы Паси. Через час, когда последняя конфета была съедена, Мастив тяжело поднялся и пошатываясь сделал несколько шагов. Его левое колено предательски захрустело, в шее что-то скрипнуло, и даже мощный хвост продолжал висеть как плеть. Хвост, оказывается, тоже нужно тренировать. Кто бы знал, подумал Пася. Тем временем Ритва прикрутила своим шнурком от ботинка сломанное крыло Гани. А Даню, вязаным шарфом на спину Паси, и медленно вылетела обратно к реке, стараясь выбирать широкие просветы между соснами, чтобы Пасе было проще передвигаться. Через несколько минут Мастив подобрал подходящий темп, чтобы бежать ровно и без остановок. Они с Ритвой уже договорились, что через реку Даню перенесёт она, чтобы не будоражить бдительного Накса с его ракушками. А на том берегу их поджидал велосипед Гари. на котором ещё нужно было проехать поле. По расчётам Пасе, если всё пойдёт по плану, до дома они доберутся не раньше середины ночи. Точно в полночь усталые спасатели и не менее усталый беглец торжественно въехали на главную улицу Фазанчикова. Дома Даню накормили горячим гороховым супом с гренками, перевязали сломанное крыло, закутали в шерстяной плед. И уложили под тёплое пуховое одеяло в кровать. Не слушая возражений брата, обрадованная Саня даже натянула ему свои шерстяные носки. Обессиленного Паси на ночь приютила Бригитта. У неё одной во всём фазанчикова нашлась просторная чугунная ванна, которую наполнили горячей водой с добавкой персикового масла из запасов Авроры, чтобы Мастив мог наконец расслабить уставшие мышцы. Ритва, сославшись на головную боль и усталость, отказалась от какао с Бригиттой и Марьятой и засобиралась домой. Перед уходом она заглянула в ванную комнату, где в ароматной пене блаженствовал Паси. Убедившись, что ее никто не видит, Ритва достала из плетеной сумочки медаль в виде звездочки с цветными лентами по краям, аккуратно приколола ее на ворот спортивной куртки Мастифа и вылетела прочь.